Глава 15 т Без ангела-хранителя. На следующее утро р о б и проснулась рано, надела шорты и футболку с надписью «Сгинь» и намазала солнцезащитным кремом. В рюкзак она сунула альпинистские ботинки, бутылку воды, пакет магнезии и крылья-планер. Потом достала предмет 202, ботинки-убегайки. Если спектр не хочет обучать ее скалолазанию, то она будет тренироваться самостоятельно. Она натянула ботинки, они сидели идеально. Было известно, что никогда они принадлежали Брэдли Бейкеру, однако, если судить по виду, носили их не так уж и часто, кожа по-прежнему была как новенькая. на Руби распахнула окно, уцепилась за ветку дерева и слезла вниз, во двор. Потом через заднюю калитку вышла в переулок и бегом добралась до дороги сухой реки, д л и н н ы й плавно извивающейся ленты асфальта. Девушка нажала зеленую кнопку на ботинки, и из подошвы выскочили ролики. Теперь обувь смахивала на обычные роликовые коньки с ботинками. Руби нажала правую кнопку, ничего не произошло. Она покатилась. Пару ярдов — по-прежнему ничего. Дурацкий спектровский хлам. И вдруг она обнаружила, что с невероятной скоростью мчится в сторону каньона Сухой реки. Именно там тренировались скалолазы и стажеры и «Спектра», И поэтому Руби не собиралась сдаваться. Она была не хуже любого из них, чтобы не думали ЛБ или агент д ж и л Было еще достаточно рано. Дневная жара пока не наступила. Идеальное время для альпинизма. И есть ли лучший способ проверить, как срослась рука, чем залезть по скале на высоту нескольких сотен футов? Кто-то сказал бы, что таких способов много. Руби прибыла на место целое и невредимое, разве что... Ступням стало ужасно горячо, а от ботинок убегая исходил странный запах. Она сняла их и положила в тени скалы остывать. В каньоне сухой реки не было деревьев, лишь огромные валуны, разбросанные вдоль бывшего речного русла. По обеим сторонам каньона возносились вверх высокие стены из золотистой горной породы. Руби обулась... у л п е н и с к и е ботинки пристегнула сумочку с магнезией к поясу и посмотрела на обрыв высотой в несколько сотен футов, нависающий над ней. Потом надела крошечный ранец со сложенными крыльями планером. Он был такой легкий, что она даже не чувствовала лямки на своих плечах. Руби начала восхождение. Она была быстрой, и со стороны казалось, что она не прилагает ни малейших усилий, нащупывая опоры для рук и ног — То и дело девушка замирала, но лишь для того, чтобы завести руку назад и сунуть ладонь в поясную сумочку с магнезией. Единственной ее заботой было не дать пальцем вспотеть. Она уже вскарабкалась довольно высоко, примерно на четыре сотни футов. Сейчас она балансировала на узком выступе, оглядываясь по сторонам перед финальным рывком. Утренний воздух был совершенно прозрачным, на легкий ветерок шевелил волосы. Руби прикинула направление, в котором собиралась лезть, выбрала она не самый легкий путь, а тот, который сулил больше сложностей. Нужно было обогнуть скалу под нависающим карнизом, а потом подтянуться и забраться на него. Руби рассчитывала, что там будет достаточно зацепок для пальцев, иначе ей придется трудно. Это был опасный маршрут даже для лучших скалолазов, но Руби была так уверена в своем умении, что ни на минуту, ни на секунду ей не пришло в голову, будто она может упасть». Ползя по отвесной поверхности золотистой скалы, цепляя за нее кончиками пальцев рук и ног, она чувствовала себя человеком-пауком. Она прошла под нависшим уступом, и теперь ей оставалось только забраться наверх. Она снова присыпала руки магнезией и без промедления полезла вверх к краю карниза». В течение нескольких секунд она висела на уступе, держась за него кончиками пальцев в 150 футах над дном каньона, затем нечеловеческим усилием закинула наверх ногу и зацепилась ею за край, а потом, извернувшись, подтянула на к а р н и з ы все тело. н а к а з а в ш и с ь на карнизе, она ощутила прилив адреналина, практически справилась. Она все сделала как нужно, ни одного неверного движения, и в этот момент ее нога скользнула. И Руби быстро начала съезжать назад к обрыву. А уцепиться было не за что. Она вонзила пальцы в скалу, согнув их наподобие когтей, в последний миг, перед тем, как соскользнуть за край, нащупала выемку в камне и з а ц е п и л а за нее самыми кончиками пальцев, благодаря Редфордскую удачу. «Фух!» Она перевела дыхание и едва не ухмыльнулась про себя. я Жизнь и смерть так легко с м е н я е т друг друга, и сейчас они в буквальном смысле балансируют на кончиках ее пальцев. Руби огляделась по сторонам, спокойно рассчитывая следующее движение, затем, определившись, раскачала тело до точно рассчитанной амплитуды и рванулась вправо, разжав руки. Мгновение полета в воздухе, она снова уцепилась за теплый сухой камень. д е с я т минут спустя она выбралась на самый верх и стояла, впитывая солнечные лучи и чувствуя себя очень живой, в крови бурлил адреналин. «Отлично», — подумала она. «А теперь? Полетаем!» Она собиралась спланировать вниз, словно большая птица. Орел, быть может. Руби отстегнула предохранительный клапан на крыльях планеры, нащупала кнопку раскрытия... Основное, что она поняла из прочитанной инструкции, то, что перед нажатием нужно прыгнуть с высоты. Это важно. Проще сказать, чем сделать. Потому что это означало целиком и полностью довериться тому, что крылья сработают. Она отошла от края обрыва примерно на 20 шагов. Потом повернулась лицом к каньону, в который собиралась броситься. Она разбежалась так сильно, что в итоге изобразила одного из тех мультяшных персонажей, которые слишком поздно понимают, что бегут в воздухе над глубокой пропастью. Руби нажала кнопку. В течение жуткой доли секунды не происходило ничего. Она нажала снова и ощутила, как расправились за спиной крошечные крылья. И вот она уже скользит по воздуху, точно огромная хищная птица. Она могла менять направление, наклоняясь всем телом и стороны в сторону. Это, несомненно, было самое невероятное, что она испытала в жизни. Она была в нескольких сотнях футов над землей, посреди пустоты, удерживаемая лишь восходящими потоками воздуха в крыльях, бесшумный полет над раскаленной землей. А потом раздался очень неприятный звук. Звук рвущегося в е х на волокна